Вряд ли этот ответ был правильным. Произошло так, словно сегодня утром с ее глаз спала пелена, и, наконец, она увидела, как блад относится к людям. И это ощущение, запоздавшее на целые сутки, наполнило ее сердце жалостью и тоской. Лорд Джулиан достаточно хорошо знал женщин, чтобы продолжать сомневаться. Он склонил голову, чтобы скрыть гнев,